С Семеном у нее случился служебный роман. Она работала в НИИ, в бухгалтерии, а Семен инженером, отвечал за какие-то научные разработки. Нина не очень вникала и даже не очень обратила внимание на невысокого, плотного, кудрявого парня, когда тот принес авансовый отчет после командировки. Следующая встреча состоялась на праздничном новогоднем вечере. Молодой человек не приглашал ее танцевать, а просто стоял рядом. Иногда бросал какие-то реплики. Ольга хохотала от души. Веселый парень. — А не танцуешь почему? — Не умею, — пожал плечами парень. — Давай научу. — Если честно, то не люблю я это дело. Может, лучше пойдем погуляем? С того дня Семен начал провожать Олю после работы. Никаких вольностей себе не позволял, просто много рассказывал, расспрашивал Олю о ее жизни. Оля задавалась с вопросом, нравится ли ей этот парень, и понимала, что ей с ним интересно. Веселый, читает одни и те же книги, смотрит одни и те же фильмы. Еврейский мальчик из интеллигентной семьи. Ну что дальше? Мальчик был уж больно стеснительным. В летольге стукнуло уже 25. Кандидатов особых не было. Почему? Даже странно. Не сказать, чтобы она была непривлекательной. Да нет, очень даже милая и одевалась хорошо. После института все заработанные деньги тратила на себя. И модных вещей понакупила, и в спортклуб ходила. И очки её никак не портили, можно сказать, даже шли. А кавалеров не было. Ну так сложилось. Замуж нужно выходить в институте, иначе всё, кранты, любила приговаривать её институтская подружка Ленка. Почему кранты? Кому кранты? А у Ленки не кранты? Выскочила за однокурсника в институте, тут же родила детей, одного за другим, и через пару лет подала на развод. Моим детям такой отец не нужен. «А куда ты раньше смотрела?» Ольга недоумевала. «Как можно детей лишать отца?» «Раньше не было заметно». «А другой, думаешь, будет лучше?» «Будем искать». И Ленка беззаботно смеялась. Такого отношения к делу Оля тоже не понимала. Ей хотелось выйти замуж один-единственный раз. И чтобы была семья, настоящая. Чтобы много детей и семейные ужины, и походы в театры. Она сама выросла в такой семье. Единственное, что огорчало, Ольга была единственным ребенком. «Мам, ну почему я одна?» «Так вышло. Я тоже всегда мечтал о том, что вас будет хотя бы двое». Непонятно почему, только Сема продвигаться дальше в их отношениях не стремился. Встречались регулярно, много говорили, ходили в кино, где молодой человек даже отваживался взять девушку за руку. Но дальше поцелуев в подъезде дело не шло. Олины родители со своей стороны тоже нервничали за дочь. «Двадцать шестой год. Еще пара лет, и все. Тебе он нравится?» — пытали они дочь. «Ничего». «Ничего, это пустое место». Гибетелся отец. Еврей. Шёпотом говорила мама. Вот это как раз не страшно. Это может даже и неплохо. Чем занимаются его родители? Ой, пап, ну почём я знаю? Отца у него нет. Неудобно же спрашивать, что да как. Живёт с мамой. Она врач. По-моему, терапевт в районной поликлинике. А жилплощадь у них какая? не унимался отец. Пап, скажи, о чём мы говорим? Он меня в дом не вводил, с матерью не познакомил. Значит, не считает нужным, понимаешь? Значит, планов не строит. Что он там строит, это не так важно. Это мы ему подскажем, что строить и как. Прожил площадь, это я так спросил для информации. У нас, слава богу, есть где жить. Вон у тебя своя комната. Не в этом дело. Всё-таки еврей, опять не слышно проговорила мама. Да уемисты. Отец стукнул кулаком по столу. Пусть лучше еврей будет, чем кавказец какой с их традициями. Вон Зоя из старого подъезда вышла замуж за армянина, и что? Он впереди идёт, а она всё время на 2 м сзади. Мужчина повернулся к дочери и спросил: "Ты хочешь выйти за него?" Оля ответила практически без колебаний: "Хочу".